Четвертое. Закон притяжения. Вы являетесь живым магнитом. Вы неизменно притягиваете к себе людей, ситуации и обстоятельства, которые гармоничны с вашими мыслями. Это один из главных общечеловеческих законов. Он в значительной мере объясняет причины успеха и неудачи в деловой и личной жизни. Все, что вы имеете в жизни, вы сами привлекли к себе силой мысли. Вы можете изменить вашу жизнь ровно настолько, насколько вы можете изменить образ ваших мыслей. Когда вы развиваете в себе жгучее желание финансового успеха и думаете об этом все время, вы словно заряжаете окружающее пространство положительной, эмоциональной энергией. И она притягивает к вам людей, идей и возможности, которые помогут воплотить ваше стремление в реальность. Взгляните на ваше финансовое положение сегодня и оцените, как оно гармонирует с вашими мыслями. Сначала вспомните свои достижения, удачи, приобретения, все лучшее и светлое в вашей жизни. Все это пришло к вам не просто так, а повинуясь силе ваших желаний. Теперь посмотрите вокруг на то, что вам не нравится, и также осознайте свою полную ответственность за все это. Все неурядицы в вашей жизни вызваны путаницей и изъянами вашего собственного мышления. Что является главными недостатками для вас и что вы собираетесь с ними делать?